Глава вторая Принято. Боевая тревога по флоту. Построение 16 бис. Десантным кораблем приготовится для абордажа. Миротворец-1. Прикрой Зевса. Миротворец-1. Принято. удар один. Позиция. Императрица Овечка, бывший командир первого милитума свободного космоса Арма Этерна, Была в первую очередь воином. Очень хорошим воином. Одним из лучших в настоящее время. Если не самый лучший. Тут были вопросы со стороны Алекса и клоуна. Я в конкурсе не участвовал, ведь император не только защищает, но всегда самый первый. Просто потому, что он император. Разобравшись со своим флотом, жена снова переключилась на закрытый канал. «Не лайк, что за фигня? Где твой флот?» Он утонул. Я хотел сказать, уничтожен. Мне было стыдно и обидно. А еще было жалко погибших людей, доверившихся мне. А еще я был неимоверно зол, чертовский зол. Мне пришлось отступить, мне, императору. И это было не стратегическое отступление, это было именно бегство. А эти твари еще как-то определили направление прыжка, и со слов Машки сейчас летели сюда, отстав совсем немного. Выбор направления гиперпрыжка из двух вариантов был очевиден. Около дыни было много кораблей, но не было обученного персонала. А здесь было все: И корабли, и овечка, и клоун. Черт, как стыдно-то! Я настолько привык побеждать всегда и везде, что нынешняя ситуация оказалась для меня ушатом холодной воды. «Как? Что случилось?» «Хороший вопрос от моей жены. Как?» «Жопая б косяк!» Первую волну паучков мы почти благополучно отбили. Почти это потому, что победа была первой. Я в полной мере насладился деморализующим фактором абсолютного оружия, который настигал до сегодняшнего дня исключительно моих врагов. Когда сравнительно небольшие миротворцы откусывали куски здоровенных линкоров, так и сейчас первая волна арахноидов состоящая сплошь из подобной мелочи, лишила мой флот двух линкоров и шести крейсеров. А затем подошла вторая волна ксеносов. И вот тут началась настоящая жопа. Когда я отдал приказ на отход из системы, в гиперпереход удалось уйти лишь малой части от первоначального состава моего ударного флота. К дыни а именно таков был мой приказ, отошли. Один из двух дредноутов, сильно искореженный. Два из шести линкоров. Семь из 24 четырех крейсеров, один из четырех авианосцев, который, к счастью, собрал летный состав с трех погибших. Пришлось побросать машины, но люди были важнее. Пилоты просто садились на палубу, выбирались наружу, а технику сбрасывали за борт, чтобы освободить место для своих товарищей. Середнячки пострадали меньше всего. Из 52 двух единиц свободного флота, большинство из которых составляли эсминцы, ушло сорок четыре, предварительно выпустив весь боезапас запас торпед. Как показала практика, достаточно маневренные корабли могли уходить с траектории выстрела, что не успевали сделать их более массивные и старшие собратья. Да и рои торпедно-ракетного удара, направленного на линейный флот ксеносов, те не смогли полностью нейтрализовать. Так что малыши еще и отомстили за старших товарищей. И десантная операция также не увенчалась успехом. В свое оправдание могу сказать, что к моменту ее начала у меня были потеряны все крупные группировки десанта, расположенные на линейных кораблях, уничтоженных к тому времени. А Алекса и курсантов я просто никуда не отпустил. И основные десантные подразделения, расквартированные на «Титане», также никуда не полетели. Нет, я, конечно, не пророк, как Сергеевич, но я понимал, что я просто потеряю друзей в бессмысленной бойне. Зев сражался как бог как громовержец, честь которого он получил свое название. Корабль металл черной молнии налево и направо, прикрывая отход остатков флота. Враг же откусывал от громада титана по кусочку, опасаясь подходить слишком близко, и маневрируя вокруг, как стая шакалов вокруг раненого льва. Когда к шакалам присоединились их более крупные собратья по стае, стало совсем жарко. К моменту доклада Дашки о критических повреждениях У меня уже промелькнула мысль о том, что империя сегодня останется без императора. И что я все еще не завел наследника. Я поклялся про себя всем богам, которых знал, и в которых я не верил, что если переживу эту мясорубку, то сразу же приступлю к решению этого вопроса. Больше наследников, хороших и разных. Пусть императрица порадуется. Когда, грызая Зевс начал потихоньку начинать разгон для гиперперехода, а я всячески восхвалял его разработчиков, сконструировавших и построивших такой уникальный корабль с многократным дублированием всех систем, благодаря которому мы не только выжили, но и вполне сносно функционировали, в составе ксеносов оставалось. Два из пяти линкоров. Два были уничтожены неожиданной атакой эсминцев, а до третьего дотянулся Зевс. Все три авианосца, чью мелочь мы практически выпилили, но сами матки благоразумно все время битвы оставались позади фронта. 5 из десяти крейсеров. Этих били все вместе, и я затруднялся сказать, кто был успешней. 12 из 35 средних кораблей. Мои погибшие линейные корабли неплохо проредили первую волну, в которой шли именно эти средники. Уверен, что из оставшихся 12 они все смогут завершить гиперпрыжок. То есть я уничтожил примерно 50% вражеского флота, что во все времена считалось тяжелыми потерями. Тем не менее, эти козлы думали по-другому, прыгнув за мной следом. «Нет, я понимаю, добить такую лакомую цель, как единственный в галактике Титан, было очень заманчиво, но блин!» Я уперся взглядом в мгновенно появившуюся карту звездной системы, рассматривая расположение наших кораблей и небесных тел, болтающихся в космосе. «Через сколько у нас будут гости?» — уточнил я у главного адмирала номер. «Да нет у них номера». Оба главных адмирала у меня равны. На этот раз я обращался к стратегу Машки. «Час-два, точнее не скажу», — пожала плечами Малая. «Хорошо, отводите Зевс во вторую линию». Он, походу, на сегодня отвоевался. «Девочки, поступайте в распоряжение императрицы. Сбросьте ей все данные по прошедшему бою. Наши должны быть полностью готовы. Пусть смерть наших товарищей не будет напрасной, по крайней мере. Мы теперь точно знаем, на что они способны». А, «А вы куда?» — осторожно поинтересовалась Дашка. «А я туда!» — я неопределенно ткнул пальцем в черноту космоса. «Зачем?» — одновременно удивленно воскликнули девчонки. «Не ссыте мелкие, не самоубиваться от позора. Для этого вообще древние узкоглазые сипуку придумали. Император будет наказывать, жестоко наказывать. И это... Если что-то пойдет не так, подберите наши кристаллики. Где-то там я еще пожить хочу». Наши, уточнила внимательная Дашка. Ну да, наши. ухмыльнулся я. Уверен, ваш папа Алекс такое веселье не захочет пропускать. Свет ярких далеких звезд завораживал. Еще в своей земной жизни я очень любил смотреть в звездное небо. Не зря я так любил походы в горы, где вдали от городского светового нимба В безоблачную погоду так приятно было лежать на травке и смотреть вверх, где мерцали такие далекие и непостижимо прекрасные звезды. Сколько я себя помнил, они всегда манили меня и что-то тихо нашептывали. Кто ж знал, что я летал среди них и раньше, и что мне придется вернуться к ним снова. Сейчас внутри практически обесточенного шлюпа, на холодном камне безымянного астероида, я мог разглядеть их, во всей своей холодной красе. Хотя мне периодически мешали огромные тени, перекрывающие обзор. Прямо сейчас мимо двигался флот арахнидов, появившийся, как и было обещано Машкой, через час 37 минут после нашего выхода. Титан за это время оттянулся к захваченной планете, а остальной флот, наоборот, выдвинулся вперед, готовя врагу теплую встречу. Я принудительно отключил прямой канал с императрицей, которая, как оказалось, знает много плохих слов. Где она их нахваталась вообще? Наверное, клоун виноват. Не я же. Тысячи человеческих и бергских космодесантников, две сотни инквизиторов, я, Алекс и курсанты. Таков был мой десант, скрывающийся сейчас в осторожном поле в обесточенных шлюпах в ожидании моего приказа к началу операции. Изначально, под воздействием эмоций, Я думал пойти в пятером, но на кон были поставлены десятки тысяч человеческих жизней. Поэтому в добровольцах отбоя не было. Пришлось брать самых сильных и опытных. Берков возглавлял хер Гхлык. Старейшина Пухлык давно отбыл в столицу, повышенный до участия в Совете Патриархов, а Гхлык отказался. Он все еще совершил недостаточно подвигов в его понимании, чтобы стать величайшим из героев народа Берков. Кстати, я пытался предложить симбиотов и беркам, учитывая их родные феноменальные физические способности, усилив их с помощью симбиотов, можно было получить бойцов покруче клоуна допростить да меня, клоуна. Но, к моему удивлению, они категорически отказались, опять сославшись на своих гипотетических духов. Уже потом, по моей просьбе, в том числе и с сохранением секретности, Пепси провела тестирование, когда несколько сознаний Берков прилетело на перерождение после жесткой зарубы. Она удивленно констатировала, что даже при их желании внедрить к ним симбиота не получилось бы. Место было занято. Кем и чем? Она без понятия. Для исследования этого феномена нужно добровольное участие кого-то из Берков, что, зная их религиозность, просто невозможно. Общество интектов после полного отключения системы поделилось на две неравные части. Сохранять кибернизацию организма без получения ништяков от системы смысла уже не было. Точнее, не так. Именно сохранять уже модернизированным интектом пришлось без правого выбора, ведь перенос сознания был теперь невозможен. А вот молодых пульфов уже не подвергали этой процедуре. И да, эта раса могла принять симбиотов. Первым из интектов своего симбиота получил мой друг Робокоп, который смирился со своим прозвищем, согласившись с ним. Это был симбиот Кибернетик, который позволял на время буквально сливаться в одно целое с любым механизмом. Это было похоже на универсала с его единением с космическим кораблем. Но Кибернетик имел дополнительные возможности, которые лично я не до конца понял, но от которых сам Робокоп был в полном восторге. Опять же. Теперь я был уверен, что если с лояльным мне правителем Интактов что-то случится, то мы сможем восстановить его из кристалла симбиота. В Инквизицию же Алекс продолжал набирать исключительно эльфиек, как он сказал, уже по традиции, чем безумно бесил Пепси. И да, часть из них получила своих симбиотов. Алекс стремился полностью симбиотизировать Инквизицию, потому что инквизиторы самые лучшие, а еще мои инквизиторы самые сисястые войска Империи, И «Вообще тебе что, жалко?» Подозревая, что друга больше всего тревожили возможные окончательные потери доверившихся ему людей, то есть в данном случае пульфеек. Я был не против. Более того, я был двумя руками «за». Но были еще подразделения, где ждали людей с симбиотами. Понятно, что всех универсалов направляли на флот, где они могли проявить себя во всей красе. Но были еще гражданские версии симбиотов, которые сильно облегчали империи жизнь. Так научный отдел пополнился несколькими учеными свободного космоса, чьи сознания сохранились в кристаллах в целости и сохранности. Возник небольшой конфликт в рамках у кого писюн длиннее. Особенно забавно было наблюдать, как невидимым хером меряются девушки. Однако у Пепси теперь, кроме ее жесткого характера, был еще интересный симбиот, продемонстрировав возможности которого, она подавила жалкий бунт в Компот также получил себе помощников как и старых инженеров свободного космоса, так и обнуленных симбиотов, внедренных в его верных помощников. Зеленый Мудвин неожиданно получил атомарника. Это был такой интересный симбиот, который позволял менять атомную структуру вещества, придавая ему другую форму и новые неожиданные свойства. Первым же опытом совместно с Варбосом Тоби было изменение атомарной структуры взрывчатки. Зеленые придурки забились «Кто громче, бахнет!». В результате соревнования рельеф многострадальной дыни чуть сгладился, так как два довольно высоких холма превратились в довольно глубокие воронки. Стоящая рядом с поверхностью вода быстро заполнила их, и теперь гоблинские детишки с удовольствием там плескались. Самый цимес заключался же в том, что холм срыло мизерное количество взрывчатки, предварительно модифицированной Мудвином. После тумаков от губернатора Гадюки Мудвин был заперт в самой глубокой лаборатории с самыми толстыми стенами, где в настоящий момент разрабатывал новые снаряды для нашей флотской артиллерии. Ждалось нехилое такое увеличение нашей боевой мощи. Таким образом, сейчас среди сидящих на холодных каменюках существ все 200 розовеньких инквизиторов имели симбиотов, 500 человеческих космодесов также были осимбиочены. Без симбиотов были только 400 берков, которые умирать не собирались. Глядя на закованных в тяжелые терминаторские доспехи мохнатых товарищей, я в это свято верил. Но и моя имперская гвардия, которых Алекс постоянно обзывал моим личным адаптус Костудос, прекрасно зная мою любовь к канону Вахи, специально меня раздражая. Да, в этих своих здоровяков, вполне вписавшихся в человеческое общество, я также вставил симбиотов нагло воспользовавшись своим положением и передвинув их вперед в очереди. Жаль, что симбиот-боец был большой редкостью, часть из которых к тому же проснулась вместе с сохранившимся сознанием. Но из ста гвардейцев два из оных, мои преданные Биба и Боба, получили по такому симбиоту. Сейчас они занимали большую часть тесного шлюпа, заставляя меня чувствовать себя на их фоне недомерком. Кстати, когда я говорю «вписались», я имею в виду именно это — Здоровенные парни, очищенные от скверны, оказались дружелюбными и любвиобильными. Кажется, здоровыми они были не только в плечах, потому что пользовались сумасшедшим успехом у женского пола, независимо от его расы. Это создавало небольшие проблемы, в основном с мужским полом, независимо от расы. Но все пока как-то решалось. Правда, тут и там стали появляться неестественно крупные маленькие гоблины с более светлым цветом кожи. Симпатичные маленькие тупоухие орки, клыки которых почему-то помещались внутри рта, а также плотненькие мулаты, которые также были крупнее своих черножопых товарищей. Эволюция не стоит на месте. Что уж тут поделаешь. В прошедшем бою навигатор Эритрид рассказал еще кое-что интересное. Из того, что поняли бойцы свободного космоса в войне с арахноидами, Было примерное понимание их общества и командной структуры. Флот Арахесов состоял из отдельных роев, где во главе каждого из флотов по отдельности располагался один единственный командующий, обеспечивающий жизнедеятельность и командование своим кораблям. Было подозрение, что эти командиры роя, в свою очередь, подчиняются кому-то еще, более высокому по статусу, но этого достоверно выяснить не удалось. Я честно пытался выявить командира по вторичным признакам, но все корабли вели себя одинаково, перли на наш флот, не стремясь избежать боя или как-то поостеречься. Было подозрение на авианосцы, но они, скорее всего, находились в тылу исключительно из-за своих прямых функций. Однако уже практически уйдя в гипер, наш радар засек в отдалении проявившийся крупный объект, который наши компьютеры не смогли полностью идентифицировать и изучить. Вся моя задумка сейчас основывалась на предположении, что именно это и был корабль «Матка». Мимо уже пронесся весь флот «Ксеносов», а странного корабля все не было видно. Неужели я ошибся? «Лай, посмотри, направление...» Алекс использовал шифрованный тактический канал малой мощности. Учитывая, что он находился на соседнем астероиде, мощности рации бронекостюма было достаточно. Я перевел взгляд в указанном направлении. «Ну, конечно, мне просто мешал мой астероид». Сейчас он в своем вечном движении по кругу немного провернулся вдоль оси, и я увидел его. Мерцающий силуэт огромного корабля ксеносов не торопился на передний край битвы. Он медленно следовал позади, а из него, я уверен, сейчас летят приказы для остальных. Приказы, которые могут привести к гибели многих хороших существ, которых объединяло одно — Все они были подданными моей Вечной Империи. Моими подданными. Я оценил расстояние и примерно прикинул текущее расположение своих остальных сил. Щелкнул тумблером, запуская питание шлюпа, и нажал кнопку вызова. «Ключ на старт! Поехали!» Разнесся по астероидному полю мой приказ. Интересный фактик. Наибольшим спросом обновленные серые рыцари пользовались у чернокожей части моей Империи ввиду чрезвычайно крупных размеров ее женской половины. Черножопые же гномики были в ярости. Их обожаемые королевы пренебрегали их услугами, предпочитая этих тупых белых гигантов. Тут как-то появился комиссар Бодя, который торжественно объявил, что если курчавые перекрасятся в розовенький цвет, то они смогут примкнуть к сопротивлению. Ведь, по его мнению, серые рыцари ничуть не лучше орков. Угнетатели они и в Африке угнетатели. Для начала черножопые должны выучить интернационал.